Максим возвращается в Шинок. Здесь его уже дожидаются Дед Серко, сотник Крутиус и Харунжи Чуприна. «Ну, рассказывайте, казаки», — сход говорит он. «Зачем вы, чучело дикого кабана, в комнату к Деду Серку забросили?» Дед Серко удивлен вопросу. Чуприна и Крутиус вертятся, сидя на лавке. «Сознавайтесь скорее, чтобы грех с души снять». — произносит Максим. Чуприна поднимается и, бросая смущенные взгляды на деда Серка, принимается рассказывать. — Это я один виноват. — Не, господа хорошие, я тоже своей вины не снимаю, — вставляет сотник Крутиус. Бес попутал Максим, — кладет руку на сердце Чуприна. — У меня от ревности ум за разум заскочил. Краутюз дополняет своего товарища с места. Такого казака на какого-то москаля променяла «Решил я дарение этому русичу насолить», — продолжает Харунжий. «А я своего боевого друга поддержать. Не мог же я спокойно смотреть на его мучение. Я хотел испортить им любовные утехи и радости. Я думал, что они в комнате свиданичают, а они насиновали были». Дед Серко поднимается с лавки. — Так, выходит, это я вам должен спасибо сказать за то, что у меня порты мокрые оказались из-за ваших ревностей? — Выходит, так, дед, — сознается Крутиус. — Но мы же не знали, — оправдывается Чуприна, — что тебя на эту кровать черт занесет. Дед поворачивается к Максиму. — Их в холодную сажать надо, за то, что они... «Покушались на мою единственную жизнь». «Вину свою признаем полностью», — склоняет голову сотник. «Готовы понести любое наказание», — вздыхает Харунжий. Крутиус становится на одно колено и протягивает деду Серку плеть. «Накажите нас, батьку». Чуприна становится рядом и тоже протягивает плеть. И бог больше не будем». Дед серко важно забирает у Сотника к усоплеть, стягает того по спине. Затем тоже делает чуприни. «Ладно, прощаю. Но только чтобы это было в последний раз. Обещаем, батьку, — говорят те, — и поднимаются с колен. «Что дальше делать будем? — спрашивает Сотник. «Ждать вечера, — отвечает Максим. «А вечером я вам скажу, кто письмо украл». «Ты уже знаешь?» — удивляется Харунжий. «Раз Максим так сказал, то это точно», — говорит дед Серко. «Зачем тогда вечера ждать?» «Раз Максим так сказал, значит, так надо».